Глава 21. Я угрюмо стискивала руль. Так сильно, что костяшки пальцев побелели. Грузовик набрал скорость и понёсся вниз по Кеннон-стрит. За спиной стонал от боли Нериус. бранвин что-то успокаивающе бормотала ему. — Как он? — спросила я. — Он ранен в живот, — ответила бранвин срывающимся голосом. — Железной пулей. — Вот ублюдки! — Фэйри использует железо против других Фэйри. Я скрипнула зубами. Есть выходное отверстие? Нет, кажется, нет. Значит, пуля внутри. Как только вернемся домой, мы ее вытащим. Так вези нас туда, взвизгнула она. Быстрее! В зеркале заднего вида я увидела две пары фар, висевших у нас на хвосте. Сначала нужно оторваться от них, иначе они узнают, где нас искать. На первом же перекрестке я свернула налево. Грузовик слегка тряхнуло. Я на секунду потеряла управление, зацепив боковым зеркалом дорожный знак, и услышала, как сзади выругался Роан. Через несколько секунд обе машины-преследователи без заминок проскочили поворот и уже нагоняли нас. «Чтоб тебя!» — пробормотала я. Одна из машин вырвалась вперед, постепенно приближаясь. Беловолосый фейри высунулся из окна и направил на нас пистолет. И я инстинктивно пригнулась. Раздались выстрелы. «Всем пригнуться!» — заорала я, бросая грузовик зигзагами то влево, то вправо. Раздался визг и громкий удар. Обернувшись к кузову, я увидела, как большая белая птица превратилась в женщину, бросилась на Рона и полоснула его когтями по лицу. «Кассандра!» — крикнула Беллио. Я посмотрела наверх и свернула едва не врезавшись во встречный фургон, который ехал по Фенчурд-стрит и сигналил. — Ох, черт возьми! — простонал сзади Нириус. — Мы почти на месте, — успокоила его Бранвин. — Если бы. В зеркале заднего вида я увидела, что Рон держит в одной руке обмякшую банши. Ее шея была вывернута под странным углом. Он поднял ее тело и швырнул в машину за нами. Та вильнула, Банша шмякнулась на дорогу. Преследователи прибавили скорость, догоняя нас справа. Их машина врезалась в нас, сбив с курса, и я едва не влетела в светофор. Беловолосый Фейри за рулем расплылся в широкой улыбке. Я нащупала все отражения в той машине и мгновенно залила их ярким светом. Водитель закричал, тут же ослепнув. Я вывернула руль, и наш грузовик тряхнула. Мы въехали в их машину. Преследователи... Потеряли управление, вылетели на обочину и врезались в здание. Я перевела дух, но в этот момент наш Ниссан начал раскачивать. Что-то рухнуло в кузов. Ну, разумеется. В зеркале заднего вида я мельком увидела крылатую женщину, с которой сражалась Бранвин. Огромная, почти восемь футов ростом, вся в перьях. Она бросилась на Роана, целясь когтями ему в лицо. Мы приближались к повороту. Другая машина снова стала догонять нас. Роан боролся с крылатым существом, обхватив его одной рукой за горло. рон держись!» — крикнула я в надежде, что он услышит. На повороте я немного сбросила скорость, но всё равно ехала слишком быстро. Грузовичок накренился два колеса оказались в воздухе. рон и существо в кузове сцепились в единый клубок. Ниссан вздрогнул и выровнялся. У машины за нами взвизгнули колеса, и она свернула, даже не притормозив. Может, Ферри не знакомы с оружием, но некоторые из них явно умеют водить. Мы неслись навстречу гладкой массе тьмы, в которой мягко отражались огни. Темза. Я взглянула в зеркало заднего вида. Машина приближалась, и я уловила в окне металлический блеск оружия. Ферри направил на нас пистолет. «Абелио, хватай руль!» — рявкнула я. — Что? — Руль хватай! Держи его и веди ровно! Дико взглянув голубыми глазами, он вцепился в руль. Глядя вперед, я сосредоточенно прикусила губу. Время замедлилось так, что еле ползло. Тридцать футов. Позади, в кузове, поднимался и опускался кулак Руана, сминая крылатое существо. Двадцать футов. Двигатель ревел. Мы пролетели мимо зданий к Лондонскому мосту и пересекли Темзу десять футов я сосредоточилась на зеркале заднего вида пытаясь нащупать отражение оно мигнуло сейчас я рванулась вперед просунула в зеркало руку а потом и верхнюю часть тела и высунулась из зеркала преследующей нас машины на долю секунду мои глаза встретились глазами водителя у него от шока приоткрылся рот и я вцепилась в его руль и резко выкрутила в сторону машина преследователя вильнула Я отпрянула и вылезла из зеркала назад на своё водительское место и увидела, как машина позади нас перелетает через каменную ограду моста. рон встал и швырнул безжизненное тело крылатого существа на тротуар. Избавившись от погони, наш грузовичок помчался дальше. С обмякшим телом Нириуса на руках Роана мы ворвались в особняк. В коридоре Роан опустил Нириуса на пол. Из пулевого отверстия в животе хлистала кровь. Лицо Нериуса побледнело. Веки подергивались. Он почти терял сознание. «Элрин!» – взревел Роан. «Скорее сюда!» Я опустилась на колени рядом с Нериусом и взглянула на Бранвин. «Дай свой нож!» Она молча протянула кинжал. В ее темных глазах я заметила панику. «Виски!» – приказала я. «Побыстрее!» Бранвин бросилась прочь, пока я разрезала рубашку Нериуса. Пуля в бок Насколько я могла судить, она не задела жизненно важные органы. Однако я не врач и даже не знала, насколько анатомия Фейри схожа с человеческой. На коже Нериуса темнели следы ожогов, стреляли в упор. Наверное, только поэтому Фейри вообще смог в него попасть. Бранвин вернулась с бутылкой, и я вылила немного виски на лезвие. Прости, будет больно я вылила еще немного виски на рану. Нериус зашипел, крепко стиснув зубы. «Что случилось?» — раздался сзади резкий голос Элрин. «Нериуса подстрелили», — ответила Белио. «Железом!» «Принесу свою аптечку». Она, стремглав, выбежала из комнаты. Я осторожно раздвинула рану пальцами. Нериус застонал и обмяк, потеряв сознание. По крайней мере, это облегчит дело. Теперь я видела пулю, застрявшую в теле, и уже собиралась попробовать выковырить её кинжалом, когда подоспела Элрин с сумкой в руке. «Подвинься!» Она достала пинцет и зажимы и протянула мне зажимы. «Раскрой ими рану!» Я осторожно вставила зажимы в рану и развела в стороны, подавив приступ тошнанты. Из раны сочилась почти чёрная кровь. «Мне нужно больше света!» пробормотала Элрин. «У меня в сумке телефон!» предложила я. Бранвин достала его и ткнула в экран. Тот засветился слабым светом, и она поднесла его к ране. — Ладно, давай вытащим эту гадость. Элрин погрузила пинцет в рану. Через несколько секунд телефон погас. Элрин выругалась. Бранвин торопливо потыкала в экран и наклонила его так, чтобы призрачный свет падал на рану. Наконец Элрин вытащила пулю с явным отвращением, держа ее подальше от себя и скривив губы. Отшвырнула пулю в сторону, порылась в сумке, достала бинты и зажала рану. — Держи крепче. Бранвин перехватила бинты, зажимая рану. Её лицо стало почти таким же бледным, как у брата-близнеца. С ним всё будет в порядке. — Он крепкий парень. — Элрин вытерла лоб тыльной стороной ладони. — Думаю, всё будет хорошо. Она глубоко вздохнула. — А где камень? — Рон покачал головой. — Мы попали в засаду. Камень по-прежнему там.